Глава 25. На следующий день Молли налила им всем чай. Неравнодушная Сью, не желая рисковать, первой схватила свою чашку и выпила чай залпом, чтобы он не успел остыть. Затем она с грохотом поставила пустую чашку на стол, как ставят стаканы в баре, на тот случай, если Молли и все остальные еще не поняли, что она предпочитает чай температуры расплавленной лавы. «Почему Эван Фич получает письма на адрес Сильвии?» — поинтересовалась она. Подруги уже неоднократно задавали себе этот вопрос на протяжении утра. — Не знаю, — ответила Фиона, но я специально спрашивала Эвана. Знаком ли он с Сильвией Стедман? Я точно помню, что спрашивала. Но он это отрицал. Сказал, что никогда при нее не слышал. — Это он, несомненно, — заявила Сью. Дейзи захлопала в ладоши. — Это прорыв, которого мы ждали. Это доказывает, что убийца Эван фит... Фиона не разделяла их энтузиазм. Это только говорит о том, что Эван врал, будто с ней не знаком, а не о том, что он ее убил. Нужно найти мотив, а неплохо бы еще и какие-нибудь доказательства перед тем, как выступать с обвинениями. Зачем ему убивать Сильвию Стэдман? — Наверное, тут подходит наша теория про зависимого конкурента, правда? Сью налила себе еще чашку чая. — Эван хотел завоевать главный приз на выставке. — Фиона выбрала бурбонское печенье из разложенных на тарелке и разделила его на две части, чтобы добраться до шоколадной серединки. Это возможно, но мы не учитываем то, что только что узнали. Каким-то образом Эван Фич связан с новым домом, куда переехала Сильвия Стедман, и он врал, будто с ней не знаком. Может, это было любовное письмо, высказало предположение Дейзи. Фиона покачала головой. Нет, это была макулатура. Ему предлагали процентную скидку на выхлопную трубу. У неравнодушной Сью загорелись глаза. Двадцать процентов? На самом деле это очень выгодное предложение. Но, возможно, в словах Дейзи что-то есть. Может, у них была интрижка? Дейзи ахнула. Может, Эван был тайно влюблен в Сильвию? Или у них была тайная связь? Они поругались, и он ее убил. Ревнивый любовник. Эван Фич не женат, и Сильвия была не замужем. — Зачем им скрываться? — спросила Фиона. Молли прежде никак не участвовала в их маленьких дебатах, связанных с расследованием, но тут выступила с предположением. Похоже на отношения на расстоянии. Я помню, как вы говорили, что она жила в Бристоле. Он живет здесь. Она выходит на пенсию, и он хочет, чтобы она переехала сюда. Может, они пока не собирались съезжаться? Ему принадлежит пустующий дом, поэтому ему иногда приходят туда какие-то письма. Мне постоянно приходят письма, адресованные предыдущим владельцам. В любом случае он говорит ей, что она может пожить там, чтобы они были ближе друг к другу, но без всяких обязательств. «Она может уйти, если запахнет жареным», — высказало предположение Дейзи. — Вот именно, — согласилась Молли. — Вполне вероятно, — согласилась и Фиона. — Эван Фич инвестирует в недвижимость. Но это все равно не объясняет, почему он соврал про знакомство с ней. — А разве Сильвия не купила этот дом? Мы же видели пост. Дейзи схватила свой телефон и принялась прокручивать фотографии в социальных сетях Сильвии. Она остановилась на одной. Сильвия держала ключи от нового дома. Молли склонилась над столом. — Здесь ничего не говорится про то, что она его купила. Может, она арендовала дом у Фитча Подруги предположили, что дом принадлежал ей. Ошибка новичка. Никогда ничего не предполагай. — Нам нужно выяснить, кому принадлежит дом, — предложила Фиона. — Сильвии или Эвана Фитчу? Не успела она закончить фразу, как Сью достала свой телефон и начала стучать по экрану. — Я зайду на сайт правительства, поищу в реестре недвижимости. Оттуда мы узнаем, кто является владельцем дома. Внезапно она замерла. На лице появилась встревоженность. — Ох, это совсем нехорошо. — Какая еще палка упала в колесо расследования на этот раз, — подумала Фиона. — В чем дело? — Нужно заплатить за то, чтобы посмотреть государственный реестр недвижимости. — Сколько? — Пять фунтов. — Всего-то. Неравнодушная Сью скорчила гримасу. — Я за пять фунтов могу купить полный английский завтрак в летучем чайнике. — Я угощу тебя в следующий раз, когда мы туда пойдем, — предложила Дейзи. Сью изображала из себя настоящую мученицу, когда доставала кредитную карту. Нет — Нет-нет, все нормально. Она ввела свои данные. Секунду спустя на экране появилась информация. — Дом Сильви принадлежит компании. — Спаршак Холдингс Лимитед. Она перешла на сайт с реестом различных фирм и стала искать нужную. Спаршак Холдингс Лимитед вела бизнес в сфере недвижимости, но Эван Фич в списке директоров не значился. Дамы уставились в свои телефоны, углубившись в поиск информации про Эвана Фича. Они надеялись найти хоть какую-то связь с компанией. Не нашлось ничего. Сью отложила телефон. Сильвия арендовала дом у Sparsha Holdings Limited. Может и Эван тоже арендовал в прошлом? Какое совпадение вы не находите? Спросила Дейзи. Как нам это выяснить? Это будет в правительственном реестре. Сью покачала головой. Нет, там только указывается владелец недвижимости, но не арендаторы. Как я понимаю, нам придется запросить в Sparsha Holdings список предыдущих арендаторов, если мы хотим это узнать. Но я почти уверена, что они нам его не дадут. «Может, этот дом раньше принадлежал Эвану?» — высказало предположение Молли. «Затем он его им продал. Это можно выяснить в реестре недвижимости». Сью смутилась. «Можно. Но это еще пять фунтов». «Знаете что? Забудьте об этом», — сказала Фиона. У неравнодушной Сью расслабились плечи. Ее кредитная карта, по крайней мере, временно оказалась в безопасности. «Независимо от того, владел Эван домом или нет, Дейзи права. Здесь слишком много совпадений. На выставке убита женщина, которая въехала в дом, где жил ее конкурент, или владел этим домом в прошлом. Это серьезно. Мы не можем скрывать эту информацию. Мы должны ее сообщить инспектору Финчер и сержанту Томасу, чтобы они со всем этим разобрались» они могли сами это уже выяснить? — уточнила Молли. — Безусловно, — улыбнулась Фиона, — но никогда не нужно ничего предполагать. Мы поняли свою ошибку. Я думаю, нам следует написать инспектору Финчер и рассказать о том, до чего мы докопались. Дэйзи забеспокоилась. Но тогда она поймет, что мы вынюхивали у дома Сильвии и вторглись на частную территорию. — Строго говоря, пребывание на частной территории не является преступлением, — заметила Сью. — Оно становится незаконным проникновением, если ты не уходишь после того, как тебя об этом попросили. Фиона немного забеспокоилась из-за того, что Сью знает такие тонкости вторжения на частную территорию. Возможно, когда-то в прошлом она находилась там, где не следует, и ее попросили убраться. Временно Фиона отложила этот вопрос в сторону. — Мы не должны говорить инспектору о том, как получили эту информацию. Просто дадим ей подсказку, что Сильвия Стэдман и Эван Фич проживали по одному адресу в разное время. Все согласны. Все кивнули. Фиона набрала сообщение инспектору Финчер и нажала на «Отправить». Подруги стали ждать ответа. Но ответа не было. Этого следовало ожидать. Инспектор редко отвечала на сообщение Фионы. Она была занятой дамой. После того, как Молли ушла, в магазинчике воцарилась апатия. После первоначального возбуждения от находки, которое теперь ушло, дамы вяло бродили по магазину, почти ничего не делая. Отправка сообщения детективу, словно выбила почву у них из-под ног и отбила желание продолжать расследование. Пока это была самая лучшая зацепка, которую они откопали, но из-за нее же они попали в тупик. Они не могли продвигаться дальше, Пока не получат ответы, пока не услышат, что Эвана Фитча или арестовали, или с него сняли все подозрения. Фиони в голову ударила мысль. О, я только что вспомнила, что должна сделать. И что? – просила Сью. Позвонить Кэрри Притчард. Чарли у нее на передержке. Я хотела узнать, как он там. Э, я не стала бы пока звонить. Дейзи мыла витрину и тут резко остановилась. Что-то привлекло ее внимание. И это должно быть что-то очень важное, потому что ничего не могло отвлечь до из этого ее любимого занятия. Вы просто не поверите в то, что я сейчас вижу».